Глава 13. Данира. Утром явился мой демонический попаша, и несмотря на то, что легли спать мы всего лишь несколько часов назад, утащил моего дракона. Им, видите ли, часть демонского войска надо принять, разместить и найти им применение в мирное время. Зная своего отца, не удивлюсь, если он предложит захватить соседнее государство. Оставалось надеяться только на благоразумие Арана. После того, как они исчезли в портале, попробовала заснуть, но ничего не получалось. Встала, позвала служанку, попросила её принести завтрак, а сама направилась в ванную комнату. Сегодня третий и последний день гуляний, посвящённых нашей свадьбе. В последний день гуляет простой народ за счёт короля. Решила и своим деткам устроить праздник. Сладости это, конечно, хорошо, но если есть их под интересное представление, то будет вдвойне вкуснее. Выйдя из ванной, наткнулась на бледную и трясущуюся наоре. Оказалось, в гостиной меня ожидает сам великий советник. Я даже хахатнула совсем не по-женски. Смотри-ка, великий. Надо будет рассказать об этом Арано, а то как-то не порядок. Он-то просто король и дракон, а Сарим великий советник. Отпустила Наори, дабы не портить себе аппетит и настроение, и её было обморочным видом. Раньше у них под дворцом ходили двое хмурых и злых мужчин, а сейчас Арен подобрел, стал чаще улыбаться. Эх, совсем ей испортила мужа репутацию грозного дракона. Быстренько натянула на себя джинсы, не драные, а то примут ещё за нищенку и зашибут собственную королеву на народных гуляниях. Майка, балетки и я почти готова. В самый последний момент вспомнила о детских развлечениях и с головой закопалась в свой шкаф. Не дай боже, служанки хоть что-то выкинули. Голову оторву собственна ручна. Поиски были долгими и кропотливыми. Практически всё, содержимое шкафа, живописно валялось на полу и других ближайших поверхностях. Но я таки откопала из комы. вышла в гостиную, держа на одной руке красный клоунский нос на резиночке, в другой разноцветный парик из той же серии. Даже у советника его ледяная маска пошла трещинами, открывая неподдельный интерес и удивление. Эх, не зря мы всё-таки с девочками после шопинга в торговом центре полчаса отлавливали клоуна. И ещё столько же доводили его до нервного тика уговорами продать костюмчик и прочие атрибуты. На костюм его раскрутить не удалось. Ну да ладно. Тут главное подойти к делу с фантазией. Не стала ничего объяснять советнику, бросила всё принесённое на небольшой диванчик и снова убежала в спальню. Чуть самое главное не забыла. Но в самом деле, какой клон без нормального грима? Не обращая особого внимания на хмурого советника, быстренько позавтракала, игнорируя его сверлящий взгляд. Хватило и того, что я с ним поздоровалась. К нему ж даже подходить страшно. Зыркая своими глазищами и твёрдо сжимая губы, Да и не знаю я его по сути, а уж о чём с ним разговаривать, совсем ума не приложу. Вы о чём-то хотели со мной поговорить? задала ему вопрос, вытирая губы салфеткой и отбрасывая её на стол. Не просто так же он ко мне пришёл, в самом деле. Нет, и дальше продолжает сверлить своим взглядом. М-да. Просто и лаконично, хоть и немного грубовато. Пожала плечами и взгребла своё богатство с дивана. перед великие дела, некогда рассеживаться и гадать над поведением советника. Вопреки моим ожиданиям, за дверями гостиной, в коридоре, где меня всегда встречала улыбками моя охрана, было пусто. "Где делась?" точно нигде их не видно. Уж такие амбалы явно не затеряются среди декоративных растений в горшочках, расставленных по краю каменного коридора. "А где?" развернулась я к советнику и буквально уткнулась носом ему в грудь. Я-то думала, он продолжает сидеть на диванчике в гостиной, а он всё это время шёл за мной по пятам. Я за них. Оборвал он меня на полуслове, так и не дав произнести вопрос до конца. Ну он так он. Снова пожала я плечами. Мои ребята, конечно, были бы предпочтительнее, но скорее всего, их отпустили на праздник. Не закатывать же советнику скандал, прося сменить сопровождение. И тем более что я ему скажу, что мне не нравится его хмурая рожа и отрывистые замороженные ответы. Представила, что я сегодня совсем одна и бодро зашагала в сторону мастерских. Сейчас о задачу Тима одеждой, пусть возьмёт что-нибудь из готового и немного приукрасит. С их расцветкой в дамских и мужских нарядах с костюмом клоуна проблем возникнуть не должно. Потом надо будет как-то отловить распорядителя крикуна и заставить его всё это надеть. А вот в то, что он покорно даст разрисовать своё лицо, у меня были сомнения. Хотя Сари Остановилась я посреди коридора и жалостливо посмотрела в глаза советнику. А вы мне не поможете? Лёгкое подёргивание уголка губ и пристальный взгляд расценила как согласие. И вывалила на голову советника кучу, как нужно, так и не очень информации. Показалось мне или нет? Но вроде бы в самом конце рассказа губы советника подёргивались всё чаще, предпринимая попытку расплысться в улыбке. Но он же суровый мужик, ему не положено. Вот и сдерживался как мог. Крикун влетел в дверь мастерской как раз когда я закончила объяснять Тиму, чего от него хочу. Тим сначала хмурился и раздумывал, но когда я намекнула ему, что была на шопинге в другом мире и привезла пару интересных вещичек, и если он всё быстро закончит, то разрешу ему всласть покопаться в моём гардеробе. Костюм создавался в рекордные сроки и прямо на Крикуне, который хоть и хотел возмутиться такому произволу, но не смел. Рядом, сложив руки на груди, стоял Сарим и сверлил распорядителя тёмными глазами, в которых, по-моему, даже черти прыгали, по раскалённой сковороде, в предвкушении, потирая свои ручки. Костюм был готов, правда, Тим сразу предупредил, что долго он не прослужит из-за того, что шили в спешке, но обещал пошить точно такой же и даже лучше через несколько дней и уже на совесть. Советник, поняв, что наше над ним издевательство не разовое, а очень даже постоянное явление в будущем, тихонько трясся, то ли от злости, то ли от страха, и тихонько шипел сквозь зубы. Нанося последние штрихи в виде грима по река и носа, подробно рассказывала клоуну, что от него требуется. Для верности повздыхала и сказала, что если мне не понравится, придётся рассказать об этом дракону. А он от этого точно не будет счастлив. Закончив приготовление, дала Тимму добро на хищение своего гардероба с последующим возвращением вещей. Подхватила клоуна и советника подружки и переместилась в свой первый детский дом. Пышнотелые нянечки и воспитатели с радостью кинулись к красавчику-советнику, дабы привести его в чувство после столь трудного для него перемещения. Хмыкнула и не стала мешать данному произволу. Советник в течение 10 минут не только придёт в себя, научится быстро бегать, но и освоит все азы маскировки, основанные на сливании с местностью. Но что-то в моих предположениях и расчётах пошло не так. То ли я переоценила возможности советника, то ли недооценила девиц, которые решили, если не привязать Сарима на всю оставшуюся жизнь, то хотя бы провести несколько незабываемых минут в объятиях темнолосова красавца. Красавец за час догонялок и пряток дошёл до последней кондиции. И уже не скрываясь, шипел и плевался ядом. Пришлось брать дело в свои руки и отправлять расстроенных девиц на свои рабочие места. А что мне ещё оставалось делать, если из охраны только Сарим, и тот держится из последних сил, чтобы не придушить свою подопечную. Жить мне ещё хотелось. Крикун, видимо, смирившись со своей участью, медленно и понуро плёлся за мной. С таким настроем он детишек только в уныние вгонит. Сарим внимательно следил за моими хмурыми взглядами, что я бросала на Крикуна. Долго следел, а потом оскалился и, извинившись перед уважаемой и горячо обожаемой, почему-то обожал он меня сквозь зубы, королевой. Подхватил советника едва ли не за шиворот и поволок в дальний угол. Не знаю, о чём они там беседовали, но Крикон летел обратно ко мне с таким сияющим лицом, так размахивал руками, да такие выделывал пируэты, что я готова была от всей души расцеловать Сарима. Целоваться со мной отказались в виду огромного желания жить и желательно со всеми конечностями. К тому моменту, как мы вошли в красиво украшенную и просто громаменную залу, Крикун уже умело лавировал в толпе, разнавозрастных детишек, одаривал их различными сладостями и кривлялся как только мог. До настоящего клоуна ему было далеко, но не избалованные вниманием детишки были в полном восторге. Сделала себе пометку переделать одну из многочисленных зал под подобие мини-театра. Не думая, что будет сложно смастерить сцену и расставить скамейки, обитые мягкой тканью, Мечтательно зажмурилась, представляя, как буду разделять детишек по возрасту и устраивать для них представления. Актёров можно привлечь на первое время, а там отберу желающих и талантливых детишек. Пусть выступают на сцене сами. Можно им даже учителей по актёрскому мастерству предоставить. В этом мире подобное не особо развито. Но если подключить папочку Демона и выпросить у него пару грешных душ актёров, режиссёров, постановщиков, мм, красота получится. Кажется, только сейчас, глядя на то, как веселятся дети, глядя на их счастливые лица и улыбки, до меня окончательно дошло, что я жду собственного малыша. Совсем скоро я смогу взять на руки собственную крошку, маленькую принцессу, частичку меня и Арена. Давно позабытые воспоминания вынырнули на поверхность. Крошечная цельца в моих руках, слегка мутноватый взгляд детских глазок. Тепло родного существа и крошечные, но такие сильные ладошки, сжимающие мой палец. Первая без зуба и такая очаровательная улыбка. Первые несмелые шаги. Первая мама, от которого сдавливает грудь и хочется кричать на весь мир о своём счастье. Дети продолжали веселиться, а я незамеченная стояла в тени стены, из глазами полными слёз. Обнимала руками свой ещё пока совсем плоский живот, не замечая, как советник смотрит на меня с болью и грустью. Никто из окружающих даже и помыслить не мог, что советник в этот самый момент доживал свои последние часы жизни. Если бы я не была слишком сильно занята своими мыслями и воплощением идей, я бы с самого начала задумалась над очень многими вещами. Почему вместо моей обычной охраны именно Сарим решился провождать меня сегодня? Почему в отличие от прошлых встреч в этот раз он не улыбался и не шутил со мной? Почему старался не отходить от меня ни на шаг? Почему смотрел так, будто прощается? Но об этом я подумаю ещё не скоро. Сейчас же я ничего не подозревая, вынырнула из своего счастья, чтобы погрузиться в счастье моих деток. Как они радовались моему приходу, как толкались, стараясь оказаться рядом, сказать своё спасибо и подарить свои незамысловатые подарки. От открытки, которые они рисовали и мастерили сами, колечки, браслеты, цепочки. Нет, не драгоценные, а самые что ни на есть простые, сплетённые из мягкой проволоки, ниток, каредиревев. и украшенные мелкими стекляшками и пёрышками. Дети улыбались, даря мне свои подарки, и я одно за другим надевала на себя все эти сокровища. Я не только выглядела как новогодняя ёлка, обвешанная игрушками, я ещё и светилась так же, как она, только не от электричества, а от самого настоящего счастья. Наш клоун вопреки моим опасениям всё же вошёл во вкус. Я была просто потрясена, когда этот, в принципе, совсем не худой мужчина начал вставать на мостик, кувыркаться и даже пробовал ходить на руках. И не беда, что детям пришлось его поддерживать. Главное, всем было хорошо. Праздник всё продолжался и продолжался. Сколько я уже тут? Час, 2, наверное, больше. Сарим всё время рядом, хмурится всё сильнее и всё чаще оглядывается по сторонам. Наверное, устал. Это я уже привыкшая весь день бегать с организаторскими вопросами, ещё и детей успевала развлекать. Но даже для меня этот день стал испытанием. Видимо, сказалась беременность и прошла бессонная ночь. Я всё чаще спотыкалась, натыкалась на углы столов, наскакивала на стулья, оставленные детьми в беспорядке. Всё чаще бросала взгляды в окно, молясь, чтобы этот день закончился побыстрее. Можно было бы уйти прямо сейчас, что не раз предлагал мне советник, но я обещала детям разделить их восторг от салюта. Они искренне верили, что таких чудес я ещё не видела, ведь они не видели, значит и я не должна была. Детская наивность и непосредственность. Именно это мне в них и нравилось. Не стало их разочаровывать и разубеждать в их правоте. Не видела, значит, не видела. Пойду и посмотрю, ведь это такая малость, а им будет приятно. Очередной угол стола. На бедре точно будет синяк. Несколько шагов, и носик туфельки цепляется за край ковра. Сарим рядом уже не просто иногда поддерживает за локоток, наплевав на ревность мужа, прижал меня к себе, обвивая мою талию своей рукой. Даже дёргаться не стала. Ни к чему при детях устраивать скандал. Да и советник не позволяет себе лишнего. Может быть в замок? Задаёт он вопрос в который раз. И я в ответ опять отрицательно качаю головой. Ещё полчаса. Прошу я Сарима. Уже смеркается, дети хотят показать мне салют. Хмурится, сжимает губы, но всё же кивает, соглашаясь со мной. В твоём положении нельзя переутомляться, говорит, смотря куда-то вдаль. Откуда ты знаешь, удивляясь его осведомлённости. Неужели Арен первым делом рассказал ему, а не мне? Обидно. Ты сегодня слишком открыта и красноречива, радовалась вашему с Ареном счастью. Улыбается советник слегка натянуто. Понимаю, что он имел в виду тот момент, когда я в полной мере осознала, что жду малыша. Это будет девочка. Произношение неожиданно для самой себя и сразу же понимаю, что я права. Необъяснимо, но факт. Я знаю. Теперь уже он улыбается загадочной и слегка мечтательной улыбкой. Она будет счастлива. Произносит совершенно серьёзно и снова начинает хмуриться. Пойдём. Тяну его вслед за выходящей из залы малышнёй. Посмотрим немного салют и домой. Сарим кривится, не любит он мои перемещения. Но если идти пешком или лететь на платформе, это займёт несколько часов. Куда мы все идём? спрашивает, когда замечает, что мы не идём вниз во двор. А напротив поднимаемся наверх. На смотровую площадку. Её прилично расширили и сделали ограждение, чтобы дети не упали. Кивает и снова хмурится ещё сильнее. Рука на майтале сжимается почти до боли. Сарим. Останавливаясь, глядя в его глаза. Всё хорошо. Не переживай, королева. Всё обязательно будет хорошо. Теперь уже я хмурюсь, пытаясь понять, что он хотел сказать мне своим ответом. Но он лишь качает головой и увлекает меня вперёд.